нашим родителям. Благодарности. В основе этой книги лежит огромный объем научной литературы о благополучии, устойчивости и нейропластичности. К сожалению, мы не можем перечислить все источники, но мы хотим выразить свою благодарность Ричарду Дэвидсону, Джиму Дотти, Ангеле Дакворд, Кэрол Двек, Даниэлу Элленбергу, Барбаре Фредриксон, Кристоферу Джермеру, Полу Гилберту, Тимоти Гадарду, Элише Голдстейн, Линди Грэм, Джону Кабадзину, Тодду Каждану, Дачеру Келтнеру, Суни Лютер, Сони Любамирский, Эн Мастин, Кристин Неф, Стивену Порджесу, Сандри Принс Эмбьюри, Мартину Селигману, Мишель Шиота, Дэну Сигелу и Эмилиане Саймон Томас. Нас также поддержали мудрые учителя, включая Тару Брах, Джилла Фронсделла, Джека Корнфилда, Аджана Пассана и Шарон Солсберг. Мы в огромном долгу перед нашими коллегами, которые помогли создать онлайн-программу «Foundation of Wellbeing» — «Основы благополучия». Среди них Дженна Чендлер, Кэрри Гатье, Лорел Хансен, Мишель Кин, Мэрион Рейнольдс, Эндрю Шуман, Кариса Спэт, Мэтт Стейтс и, самое главное, Стефани и Дэвид Вейлен. Мы благодарны читателям, которые предоставили полезную обратную связь по черновикам рукописи этой книги и соответствующим работам, в том числе Пенни Феннер, Элизабет Феррейра, Эмми Хаттентем, Лили О'Брайен, Майклу Тафту и нашему потрясающему агенту Эмми Реннард. Нам было очень приятно работать с редактором из Harmony Books Донной Лафредо. Она и ее коллеги сыграли важную роль в создании этой книги. Мы выражаем особую любовь и признательность Джен и Лорел Хансен.